Глава двадцать восьмая Она понимает, что в целом все осталось по-прежнему. Но с той ночи в октябре, когда она проснулась от того, что он ей чуть ли не в глотку засунул свой язык, ее отношение к нему в корне изменилось. Алик все больше и больше ее раздражает. Если раньше ей было приятно, что он заказывает ей напитки, не считаясь с ее пожеланиями, то теперь ее это возмущает. Ее безумно бесит его манера вскидывать брови, когда она намазывает на тост арахисовое масло. Она кипит от негодования, когда, вернувшись из туалета, видит, что Алекс переключил канал, и теперь на экране вместо ее любимой криминальной драмы идет программа новостей, причем орёт на весь дом. Ее перестало устраивать не только поведение Алекса. Магия его физической привлекательности тоже начинает изживать себя. Да, официантки по-прежнему краснеют, принимая у него заказы, и на улице женщины всех возрастов украдкой поглядывают на него. Но сама Рут все чаще с содроганием ждет той минуты, когда он захочет заняться с ней сексом. Она научилась мастерски притворяться спящей. Когда же он поедет в Норвегию? На первых порах, когда Алекс только переселился к ней, Казалось, что он куда-то уезжал на выходные каждые две недели. Теперь он постоянно торчит дома и все нравит ее полапать. Когда они вместе, он всегда старается прижаться к ней, а она, наоборот, отодвинуться от него подальше. Словно они исполняют некий странный современный танец. Иногда ей удается спокойно улизнуть на работу, и тогда она чувствует себя такой свободной, что даже вздыхает с облегчением. И главное, он все чаще заговаривает о том, что они должны завести общего ребенка. Каждый раз ей хочется заорать ему в лицо. «Да не хочу я рожать от тебя!» «Я не уверена даже в том, что ты сам мне нужен!» Но что-то ее останавливает. Страх остаться одной? Или она просто законченная трусиха? «Пожалуй, то и другое», — со стыдом признается она себе. А ведь она всегда считала себя смелой женщиной, даже если порой по ошибке занимала выжидательную позицию ради сохранения мира и спокойствия. Но теперь у нее появилась возможность продемонстрировать свою смелость, а она по-прежнему избегает решительных действий. Разумеется, в разговоре с Алексом, который она откладывает, речь пойдет не о совместном путешествии, Она скажет ему о своем желании отправиться в поездку без него. Будет ли это значить, что их отношениям пришел конец, или ей просто нужно развеяться? Как бы то ни было, с каждым днем она все больше злится на себя за бездействие. Ближе к вечеру Рут с Алексом прибывают в парк. Уже стемнело. Подходя ближе, они замечают Камиллу. Рукой в кашемировой перчатке она сжимает ручку детской прогулочной коляски. Ее насупленное лицо озаряет голубой свет, исходящий от экрана телефона. «Мила!» — Камила отрывает глаза от телефона, щурится и, различив во мгле руд, расплывается в улыбке. «Ура! Наконец-то!» — восклицает она с явным облегчением. «Элфи!» — кричит Камила в сторону неярко освещенной горки. «Смотри! дядя Сандр пришел!» «Ты будешь вместе с ним смотреть фейерверк!» Она снова поворачивается к Алексу, улыбается. «Спасибо, Ксант. Элфи сегодня совсем расшалился. Мужской руки ему не хватает. Чарли задержали в пабе после регби. Разрешаю тебе придушить его, когда он доберется до дома, если, конечно, я не сделаю это первой». Тяжело вздохнув, Алекс идет к мальчику. «Скорей, скорей!» — умоляет его тот. Ну, наконец-то, теперь можно и поболтать. Поднимемся на холм, глянем на огненное колесо, зажжем пару бенгальских огней и затем прямиком домой ужинать. Если б я знала, что Чарли окажется таким говнюком, никогда бы не предложила тащиться на эти чертовы фейерверки. ну ужин нас, по крайней мере, ждет отменный. Няня готовит мясо по-бургундски, говорит по рецепту ее матери. «Вкуснотища, пальчики оближешь». Она же вроде бы немка. О, той давно уже нет, а эту Чарли даже не замечает. И готовит она куда лучше. Рут захлёстывает волна любви к Камилле. Как всегда, её ставят в тупик отношения подруги к грешкам Чарли, но, с другой стороны, Камиллу не упрекнёшь в том, что она не предана своей семье. Рут берёт под руку подругу, толкающую перед собой коляску. Спрашивает, «Вино, надеюсь, будет, да?» «О, дорогая, нашего возвращения ждут не дождутся целых четыре бутылки великолепного киви-пино!» Рут вздыхает с облегчением. Она не уверена, что без алкоголя сумеет пережить еще одну ночь костров. Уже второй раз на этой неделе она смотрит фейерверки. В четверг вечером после работы ей пришлось нестись в холодный грязный парк на Востоке и смотреть огненное шоу, стоя рядом с Сарой и ее новым бойфрендом Джеймсом. Дурацкое положение хуже не придумаешь. алекс сохал и ахал вместе слили а Джейк бесперерывно орал во все горло. До того он был напуган страшным грохотом, да к тому же ему давно пора было спать. «Я слышала, ты познакомилась с Джеймсом Сарой?» — заговорщицки шепчет Камилла, — Рут, чтобы Алекс не услышал. «Симпатяга, да?» Рут улыбается сама себе в темноте. «Да, она обратила внимание. Странно, что и Камилла это отметила. Лучше ответить уклончиво. Да, вроде бы приятный». «Даже не думай, Рут. Второй раз Сара не переживёт». «Нет уж, спасибочки, я вполне счастлива с Алексом». Пожалуй, слишком быстро произносит Рут, да еще и неестественно жизнерадостным визгливым голосом. «Счастлива ли, Рути?» Наконец они дома у Камиллы. Грязь и холод парка уже позабыты, как и отсутствие Чарли на огненном шоу. Он такой хитрец, верещит Камилла, прижимаясь к мужу. «Тайком от меня заказал поездку. Мы всегда мечтали встретить Новый год на Багамах. Какой чудесный сюрприз!» Мы с Сарой ездили туда, когда ждали Лили. Жили в потрясающем пансионате. Все включено, но не тоска. Я вернулся бы туда в любой момент, только лететь далеко. Блин, Ксант, опять ты со своей экологией. Дай нам насладиться отдыхом. После Рождества с матерью Камилы мы заслуживаем нескольких бокальчиков Рома на солнышке. Не порти нам удовольствие своими мрачными пророчествами о конце света. Чарли берет бутылку вина, собираясь освежить бокалы. Продолжая громко говорить с Алексом, он разливает бордовую жидкость фужеры на длинных ножках, сначала Камилле, потом Алексу. Только наклоняет горлышко над бокалом рут Алекс, не прерывая речь, быстро накрывает его ладонью. Чарли, чуть приподняв брови, убирает бутылку от бокала руд и доливает себе. «Какого черта?» В комнате мгновенного царяется тишина — Слова Рут все еще звенят в воздухе. «Дорогая?» Алекс ошеломлен. «Я сама в состоянии решить, хочу я еще вина или нет?» Камилла смотрит на Рут, выторщив глаза. Чарли смущенно кусает нижнюю губу, разглядывая скатерть. Скребет ногтем жирное пятнышко от колечка лука, случайно упавшего на белоснежное полотно. «Я просто предположил, что с учетом наших планов...» «Ты не захочешь налегать на спиртное?» Глаза у Алекса округлились щеки покраснели, то ли от гнева, то ли от смущения. Рут затрудняется определить, но ей все равно, потому что сама она в ярости. «Наших планов!» Рут чувствует, что лицо ее горит. Избегая взгляда Камилы, она поднимается из-за стола, достает из заднего кармана мобильный телефон. «Ребята, спасибо за чудесный вечер!» ну нам, пожалуй, пора. Пойду вызову такси». Всю дорогу в такси, которая везет их из северной части Лондона в Южную, оба молчат. Едва автомобиль останавливается у ее дома, она выскакивает из машины и бросается к лестнице. Одна входит в темную квартиру, а Алекс снизу окликает ее. Ей нужно подумать, она вбегает в ванную и запирается. Оглядывается по сторонам, потом, поймав в зеркале свое отражение, кружится в пустой комнате. Смеясь, садится на бортик ванной, открывает кран с горячей водой и смотрит на струю. Ванна наполняется, к потолку поднимается пар. Алекс стучит в дверь и говорит, что отправляется на пробежку. рут не отвечая, льет под струю дорогущую пену. Забравшись в ванну, она с головой уходит под воду, где слышится только глухой стук ее сердца. Она надолго задерживает дыхание и выныривает, когда без воздуха становится невмоготу. За это время она успевает успокоиться. Рут тщательно намыливает шампунем голову, смывая с волос дым костра. Потом, пока кондиционер впитывается, берется за бритву. Рут опускает глаза и смотрит на щетину между ног. Начав встречаться с Алексом, она с тех пор почти каждый день бреет лобок, ноги и подмышки, как он хочет. Мне нравится гладкое тело. Без волос оно гораздо чище. Мало того, что удаление волос — задача не из простых, кожа постоянно зудит, да еще приходится бороться с вросшими волосками. Рут смотрит на воспаленную кожу лобка, покрасневшую в тех местах, где измученные бритьем волосы пытаются снова прорасти и недоумевает. Ради чего она истязает себя? И решительно кладет на край ванны неиспользованную бритву. Из ванной она выходит в гостиную, где горит только половина светильников. Алекс еще не вернулся. Рут идет в спальню. Завернутая в полотенце садится на кровать, включает ноутбук — и находит закладку. В корзине на экране лежат билеты для кругосветного путешествия, ждут, когда она их выкупит. Сделав глубокий вдох, Руд вбивает номер своей кредитной карты и нажимает клавишу ввода. выйди из спальни, она видит, что Алекс развалился на диване прямо в спортивном костюме. В свете экрана телевизора заметно, что от бега лицо его раскраснелось и покрылось испариной. Он по-прежнему старается не встречаться с ней взглядом, поэтому она с полотенцем на голове встает перед телевизором. Ему не остается ничего другого, кроме как посмотреть на нее. Он берет пульт, выключает звук. «Простила мне мои причуды!» В глазах его внезапно вспыхивают золотистые искорки, и она чувствует сладостный трепет в животе. Этот биологический рефлекс на мгновение выводит ее из равновесия. Однако этого недостаточно. Рут недовольна собой. Пора уже объясниться с Алексом.